— Я весь внимание, — ответил отец. — Дим, твои сыновья — Икена, Боджа, Обембе и Бенджамин — совершили ужасный проступок, страшнее которого не придумать. — Что они натворили? — спросил отец, громко чиркнув вилкой и ножом по тарелке. — Э, ну ладно, Дим. Ты ведь знаешь маму Ябо, вдову Юсуфа. Она еще продает арахис. Да-да, знаю. Так что давай сразу к делу, друг мой. Что они натворили?» Прокричал отец. Он частенько обращался, друг мой, к тем, кто начинал его нервировать. «Вот горе-то!» Она как раз продавала орехи священнику Небесной Церкви, расположенной возле Омиалы, когда на тропинке ведущей от реки показались мальчики. Она их сразу же узнала, окликнула, но они ее будто не услышали. Тогда она сказала священнику, что знает их, а он поведал, «Ребята уже давненько рыбачат на реке». Он несколько раз пытался прогнать их. Да все без толку. — А знаешь, что самое страшное? Мать хлопнула в ладоши, подготавливая отца к безжалостному ответу. — Мальчики, которых видела мама и Ябо, это твои сыновья! И Кена, Боджа, Обенбе и Бенджамин! Последовала тишина, во время которой отец, наверное, водил взглядом по комнате, то на пол глянет, то на потолок, то на занавеску, словно беря их в свидетели того, что только что услышал. И пока длилось молчание, я принялся оглядывать комнату моих братьев. Взглянул на футболку Боджи, висевшую возле двери, на гардероб, на календарь, который мы называли календарем МКО, потому что на нем были мы четверо, и МКО. А Биола, некогда баллотировавшийся в президенты Нигерии, я заметил дохлого таракана, убитого, наверное, в порыве гнева, его голову размазало по вытертому желтому ковру. Это напомнило мне, как мы попытались найти спрятанную отцом приставку, лишь бы как-то отвлечься от рыбалки. Однажды, стоило матери уйти из дома вместе с младшими детьми, мы обыскали родительскую спальню, но приставку не нашли. Ни в отцовском шкафу, ни в бесчисленных сундуках и выдвижных ящиках. Затем достали старую отцовскую металлическую коробку. Отец рассказывал, что ее подарила бабушка в 1966 году, Когда он впервые уезжал из родной деревни в Лагос, и Кена был уверен, что в коробке эта приставка и спрятана. И вот мы отнесли тяжелую, как гроб, коробку в комнату старших братьев. Боджа принялся методично подбирать ключи, пока наконец один не подошел, и крышка со скрипом не открылась. Когда мы еще только несли коробку, Из нее вылез таракан, сбежал на ржавую крышку и улетел. А стоило и Кенни открыть коробку, как тысячи бурых насекомых заполонили все вокруг. Мы не успели и глазом моргнуть, как один залез на жалюзи. Другой уже полз вниз по дверце гардероба, третий забрался к обембе в кроссовку. Мы с криками принялись давить их. С полчаса носились за ними по комнате, а потом унесли ящик обратно. Мы подмели полы, убрав останки тараканов, Эбембе прилег на кровать. На ногах у него остались следы. Задняя лапка, расплющенная голова с выдавленными глазами, кусочки оторванных крылышек, часть которых забилась между пальцев, и разводы желтой слизи, вытекшей, наверное, из груди насекомых. Был даже целый таракан на левой стопе. плоский, как лист бумаги, с двумя парами широких крыльев. Разум мой, словно вращающаяся монетка, замер, когда отец необычайно спокойным голосом произнес. — Значит, Адаку, ты сидишь тут и заявляешь на полном серьезе, будто моих мальчиков и кену боджа нонимео Ту, Обембе и Бенджамина, видела торговка орехами, когда они возвращались с реки. Той самой опасной реки, на которую запрещено ходить по вечерам, на которой даже взрослые пропадают. Так и есть, Дим. Она видела никого-нибудь, от твоих сыновей, ответила мать по-английски. потому что и отец внезапно перешел на английский. Сильно повысив голос на слове, пропадают. «Господи Боже!» — запричитал он, да так громко и быстро, что слова точно раскололись на слоги «Господи Боже!» и стали напоминать дробный металлический звон. «Что он делает?» — чуть не плача спросил о Бэмбе. «Заткнись, а?» Тихо прорычал Экена, «Я же говорил вам завязывать с рыбалкой, так нет же, вы Соломона послушали, вот получайте теперь». Отец в это время сказал, «Так значит, ты утверждаешь, что торговка видела моих сыновей?» И мать ответила, «Да». «Господи Боже!» — еще громче вскричал отец. «Они все дома», — сказала мать. «Спроси их, и сам убедишься. Как подумаю, что они купили снасти удочки, лески, крючки, грузила на карманные деньги, что ты давал им, совсем дурно становится!» Нажим, с которым мать произнесла, на карманные деньги, что ты давал им, — ранил отца особенно глубоко. Должно быть, он весь сжался, точно червь, в которого тычут чем-нибудь острым. — И? Долго они этим занимались? — спросил он. Мать, видно, опасаясь обвинений в свой адрес, медлила. И тогда отец прикрикнул. — Я что, с глухонемой разговариваю? — «Три недели!» — сокрушенно проговорила мать. «Боже милостивый! Адаку! Три недели! У тебя под носом!» Само собой, то была ложь. «Это мы, — сказали матери, будто рыбачили всего три недели, в надежде смягчить свою вину. Однако даже такой неточной информации оказалось достаточно, чтобы распалить Отцовский гнев. И кена взревел <связывал> отец. И кена -э